Глава «Какая у нас будет стратегия?» — спросил я самурая утром, когда мы все сидели на кухне. «Мы уже позавтракали. Девчонки быстренько приготовили завтрак из того, что нашли в холодильнике. Бонни, конечно, досталась вся рыба, какая была у нас в доме, но ему надо. Он большой. Нам же пришлось довольствоваться мясом и овощами. Ну и рисом, само собой. А еще...» жареными бамбуковыми ростками. Было очень вкусно, хоть и на скорую руку. Но вот мы поели, и начался совет. Все были уже в полной боевой готовности. Я порадовался, что сделал девчонкам броню из латекса. Он хорошо подчеркивал их формы. Конечно, это не голиком, но так даже лучше. Должна же быть в женщине какая-то загадка. Оки и Сауюри выглядели выше всяких похвал. хатарут тоже ничего. Но рядом с Оки и Сауюри стащить с нее латексный броник желание не возникало. Ну, возможно, я предвзят. После онсена Оки и Сауюри стали как-то ближе, доступнее. А вчерашнем нашем купании утром никто не обмолвился ни словом. Это было хорошо. В конце концов, сегодня мне предстояли испытания. А еще нужно было освободить родных. Как это совместить, я не знал. Я даже не знал, куда идти. С чего начать? Наверное, об этом должен был рассказать мне отец, но отца не было. Я принес на кухню свиток, которые мне вручили представители Инквизиции еще тогда, когда пришли к нам домой. Акая Акума внимательно прочитал все, что там было написано, и, думаю, он понял больше, чем я, хотя бы потому, что он, в принципе, знал больше про всю эту кухню. Поэтому выбор стратегии я и доверил ему. «Стратегия», — протянул Акая Акума. «Стратегия будет следующая. Во-первых, не забудь взять свиток с собой. Это твой пропуск на испытание, твоя зачетка. Ты сейчас едешь на полигон, проходишь медицинское обследование и приступаешь к испытаниям. Сначала будешь бороться со стихиями. Полигон специально под это создан. На первом этапе я тебе не нужен, но я буду на связи. И в случае необходимости прибуду быстро». В общем, если станет не в моготу или слишком жарко, зови. Но если будешь справляться сам, то справляйся. И вот еще что, самурай помолчал. Моя стихия — огонь. Я кивнул, что понял. Значит, огонь. Хорошо, будет им огонь. И без самурая зажжем. В конце концов, я сам парень горячий К тому же привык решать свои проблемы самостоятельно. «На первом этапе испытаний», — продолжал Окая Акума, — «постарайся не создавать новых духов. Возьмешь с собой сеть. Сети и меча должно хватить, и то это на крайний случай. Тут скорее будут испытываться твои физические характеристики. Автомат возьми с собой, но не доставай его без особой необходимости. Это твоя страховка. Под твоей рубашкой кобуру видно не будет». К тому же красный цвет отвлечет внимание. «Ты уверен, что не хочешь надеть броню?» «Уверен», — ответил я. «Мы уже этот вопрос обсуждали, и я уже говорил самураю, что меня устраивает именно эта форма одежды». Но он снова начал про свое. «Тебя будет видно издалека. Ты не сможешь замаскироваться или спрятаться». «Я не собираюсь прятаться», — в который раз заявил я. Для меня это было делом принципа. «Красная рубаха — это мое знамя. Знамя протеста против беспредела, который творится тут, против инквизиции и ее грязных приемов. Что касается брони, я немного подработал рубашку и добавил к ее физическим характеристикам несколько духовных качеств. Так что я сейчас не поменял бы ее ни на что другое». А Акума принял мой ответ, и я спросил. «С первым этапом понятно, как быть со вторым». — Самурай ответил. — Тоже по обстоятельствам. Если будет возможность справиться самостоятельно, сделай это. И тут уже тебе придется поработать мечом. У тебя будут противники-люди, представители кланов. Опять же, автомат и сеть не спеши показывать. Во всяком случае, в первых поединках. — Понял, — ответил я. — Ни к чему сразу открывать все козыри. Чем меньше противники будут знать обо мне тем лучше для меня. И помни, мой меч — твой меч. Моя сила — твоя сила. Мое мастерство — твое мастерство. Мой дух — твой дух. Да, спасибо. Я был признателен самураю за его дар. Без его помощи я не смог бы противостоять тем, кто тренировался долгие годы. «На третьем этапе...» — продолжал Акая Акума, «Я приду. Там без меня никак». «Третий этап — это испытание духа», — сказал он, и основа снова кивнул. Его слова совпадали с тем, что говорил по поводу испытаний отец. «А что будете делать вы?» — спросил я. «Пока ты будешь отвлекать внимание инквизиции на испытании», — ответил самурай, «мы найдем, где они держат твоих родных, изучим обстановку и постараемся освободить их». «Понял, принял», — ответил я. Значит, нужно так отвлекать внимание, чтобы они в вашу сторону и не смотрели. — В идеале, да, — подтвердил самурай. — Но не переборщи. Ну что, пора? Ты езжай на машине. Водитель твой ждет тебя. Черт, я совсем забыл про водителя. Как вчера расстались, так я про него и не вспомнил. А ведь у него тоже, скорее всего, есть близкие. Они тоже исчезли. Лан, сейчас увидимся и разузнаю. А «Какая кума, а как вы добираться будете?» — спросил я. «Твой дракон сможет нести пятерых?» — спросил самурай. Я посмотрел на Боню, и он обрадованно прокурлыкал. «Боня отличается умом и сообразительностью». «Сможет», — ответил я за него. «У него седло, уменьшающее вес, но, наверное, недалеко». «Мы через духовный мир пойдем», — ответил самурай. «Решено» со мной на Дженома поедет рока все остальные на драконе держим связь ну что ж поехали сказал я и встал это стало сигналом все сразу засобирались оки покраснев тут же сунула мне в руки приготовленное заранее бенто хатару на это фыркнула. хатару не выдержал я чего ты фырчишь могла бы вчера сходить с нами искупаться — Я должна за этого урода выйти замуж! — закричала Хатару и выскочила на улицу. «Что — Что? — растерялся я, уставившись над шумом захлопнувшуюся дверь. — А ты не знал? — спросила Сау Юри. — У вас же брак по договоренности. Как только вы становитесь совершеннолетними, так свадьба. Хатару уже есть 16 Тебе сегодня исполняется так, что... Ваши родители договор подписали. — — Тебе разве ничего не говорили? — Может, и говорили. — Настоящему киншину. — Я же ни сном, ни духом. Я вообще, мягко говоря, охренел. — Жениться на Хатару? Да на ком угодно, только не на ней. Брак по договоренности. Чушь какая. Я бы так и стоял охреневшим, если бы не вмешался Акая Акума. Он сказал, — Эту проблему решим после того, как ты пройдешь испытание и освободим твоих родителей. Прямо сейчас тебя жениться никто не заставляет. К тому же, пока ты испытания не прошел, ты несовершеннолетний. В этот момент я очень сильно захотел провалить испытание. Давайте за дело. Киншину пора, да и нам нужно поспешить, — говорил между тем самурай. Я, прихватив Бента, отправился во двор к машине. Сбежал, чтобы не объяснять и не видеть сочувствующие взгляды. У меня от них боевой дух, прямо скажем, упал на полшестого. Что за херня в этом мире творится? Гаремы, браки по договоренности. Хотя гаремы — это, наверное, не так плохо. Но даже если гарем, на хатару я не женюсь. На ком угодно, только не на ней. Вот в таких мыслях я выскочил во двор. Эйта ждал меня около машины. Он был озабочен, но его одежда выглядела безупречно. Эйта... — спросил я, почувствовав укол совести. — У вас все в порядке? — Да, господин, — ответил водитель и поклонился. — Но я видел, что нифига не в порядке. Но я сейчас ничем помочь ему не мог, поэтому просто сел в машину. — Вы знаете, куда ехать? — спросил я, прежде чем закрыть дверь. — Ваш отец проинструктировал еще вчера, — ответил водитель и пошел на свое место. Эйта повернул ключ зажигания... Двигатель заработал, как неутомимый японский труженик. Мы тронулись с места и не спеша выехали со двора. «Ваш отец предвидел, что могут возникнуть затруднения», сказал Эйта, когда мы влились в поток машин на проспекте. Он попросил позаботиться о вас и оставил инструкции. Мы вырулили на объездную дорогу. Стало понятно, что едем за город. Я смотрел на водителя в зеркало и внимательно слушал. Ваш отец сказал, куда нужно отвезти вас сегодня. Он сказал, что это очень важно для вас, и попросил передать вам, чтобы вы не волновались. Все, что нужно, чтобы пройти испытания, у вас есть. И еще, как бы ни поступала противоположная сторона, вы не должны нарушать правила. Вас будут провоцировать, но вы не должны поддаваться. Вы должны сохранить честь. Это важнее всего. Важнее даже победы. По большому счету у вас нет задачи победить. У вас задача пройти через испытание с достоинством. Я слушал размеренный голос водителя и потихоньку начинал закипать. Черт с ней с Хатару. Я действительно разберусь с ней после испытания. Но сейчас я понимал, что отец, предвидя все, что может произойти, заботился обо мне. Он пытался меня успокоить и настроить на победу. «Черт подери, я не должен подвести его!» Город остался позади, и водитель добавил скорости. «Я верю в вас, господин!» После небольшой паузы сказал он. «Я очень надеюсь, что все закончится хорошо, и мои жена с дочкой вернутся домой». Голос его предательски дрогнул, а мои кулаки сжались. «Я не подведу вас, Эйта!» — сказал я. Вернул всех любой ценой. Водитель кивнул мне в зеркало, и я понял, что вот сейчас я дал обещание, которое должен исполнить, даже если придется разбиться в лепешку. Это обещание главы клана своему вассалу. Да, я понимаю, что я еще не глава, и это не мой вассал, но ощущение было именно такое. Мы подъезжаем предупредил водитель, когда впереди показался огромный купол полигона. Остаток дороги я рассматривал этот купол, пытаясь угадать, что там внутри. Наконец, дорогу преградил шлагбаум, возле которого стояли двое военных с автоматами. Я тут же передал своим, что полигон охраняют. Скорее всего, и место, где держат заложников, тоже охраняется автоматчиками. — Понял, — отозвался Акая Он был за главного в их команде. «У нас все в порядке. Место пока не обнаружили, но продолжаем работать». Военный проверил документы, заглянул в машину, взял свиток, посмотрел, вернул, махнул напарнику. Тот поднял шлагбаум, и мы поехали дальше. Минут через пять остановились у центрального входа в то самое здание, купол которого я увидел издалека. Подчиняясь внезапному порыву, я протянул водителю Бента которая дала мне Оки. — Эй-то, вот, возьмите. перекусить пока будете меня ждать. Водитель принял коробочку и поклонился. — Спасибо. Удачи вам, господин. Я вышел из машины. К нам уже спешил кадр в деловом костюме и с бейджиком на груди. — Кеншин-такэ, спросил он издалека. — Собственной персоной, — ответил я и сделал вид, что не заметил протянутой руки. — Ага, как же. «Они родители похитили, а я с ними ручкаться буду. Меня зовут Шиджо Хомма. Я ваш куратор на испытании», — представился кадр. «Даже не представляете, как я рад», — усмехнулся я. «Все готово», — засуетился Шиджо. «Ждем только вас. У нас сейчас новое оборудование, суперточное. Можем смоделировать любую ситуацию, какую вы только сможете вообразить. У меня очень богатая фантазия». «Боюсь, трудновато будет вашему оборудованию», — усмехнулся я. «Куда идти?» «Сюда, пожалуйста». шиджи указал на входную дверь. «Я глянул на солнце. День обещал быть жарким». Повернулся к водителю. Эй-то, поставьте машину в тенечек, чтобы она не грелась на солнце». «Хорошо, господин», — отозвался водитель и улыбнулся. «У меня на душе потеплело от этой улыбки. Это все, что я сейчас мог сделать для него». Ему, скорее всего, тут долго торчать придется. Так пусть хоть не на Санцепеке. Потом повернулся к Шиджо. «Показывайте, куда идти!» И пошел вслед за куратором. Закрывшаяся за мной дверь вместе с жарой, щебетом птицы, другими звуками улицы обрубила весь внешний мир. Во всяком случае, у меня создалось такое ощущение, как будто шторка упала и отделила всю мою предыдущую жизнь. Да, в общем-то, не привыкать. Моя жизнь уже менялась кардинально. — Удачи тебе, Киншин. Послышался в наушнике голос Оки. Следом раздались голоса остальных. А я подумал, что хоть мой наушник и спрятан за волосами, однако надо бы его сделать менее заметным. Понятно, что он дух, а духов могут видеть не все, даже не все одаренные. Однако вполне может попасться кто-то глазастый и объясняя ему, что это такое торчит у меня за ухом. Поэтому я не стал мешкать и спросил куратора. «Шиджо, а где у вас уборная?» Хотелось бы облегчиться перед испытанием. «В туалет я не хотел, но унитаз удобен для медитации. И опять же, там я буду закрыт от посторонних глаз». «Да-да, конечно», — засуетился мой куратор и направился к двери с нарисованным треугольником, направленным углом вниз. Как только я вошел в кабинку, крышка унитаза сама поднялась, и приятный женский голос поприветствовал. «Добрый день, господин. Сиденье санировано и подогрето. Садитесь, пожалуйста». Голос доносился из панельки над унитазом. «Хорошо хоть запись, а не реальная барышня. Я хотел сесть прямо так, в штанах» но в последний момент решил снять. И это было правильное решение, потому что умный унитаз решил помыть мне мои причиндалы. А если бы я сел в штанах, пришлось бы сейчас объясняться с куратором. Эх, чуть не влип, да еще так позорно. Сидя на подогретом унитазе и ощущая, как мою задницу обдувают теплые струи воздуха, я поправил внешний вид гарнитуры. Теперь... Наушник напоминал прядь моих волос. Вымытый и высушенный, я вышел в коридор, где меня дожидался мой куратор. Кивнул ему, мол, все в порядке, и мы пошли дальше по коридору. Высокие потолки, длинные коридоры, минимум мебели и полное отсутствие растений. Зато освещение устроено так, что пол и стены оказались расчерчены полосками тени на ромбы. Я шел за куратором, и старался не глазеть по сторонам. Не глазеть получалось плохо. Тем не менее, мы быстро дошли до стеклянного лифта и поднялись на два этажа. «Здесь у нас медицинские лаборатории», — сказал Шиджо. «Оборудованы по последнему слову техники. Самые передовые технологии». «А кое в чем. Мы обгоняем даже самих себя. Вот как!» — произнес я, показывая, что оценил его шутку. Но тут же засомневался. Судя по гордости, с которой он все показывал и объяснял, я понял, что, возможно, он и не шутил. Эх, если бы в том самом российском институте было такое финансирование, разве была бы у них дырявая крыша? Разве был бы тогда я здесь? Я на минуточку представил, что российским ученым действительно предоставили для работы такие же возможности, как японским. Да если б такое финансирование, такие лаборатории и зарплаты, я думаю, тут тоже на высоте. Если бы там все было бы как тут, работа ученых была бы престижной, и тогда грач со своими прихвостнями стал бы первым учеником. Он бы не шарахался по подворотням, отравляя жизнь мне и таким, как я. Он бы все свое свободное время и деньги на репетиторов тратил бы, чтобы только примкнуть иметь возможность работать после школы в таких условиях. Или наоборот, моя жизнь стала бы еще невыносимой, именно потому что он захотел бы примкнуть. В любом случае, насколько далеко шагнула бы российская наука, будь там такое финансирование. Главное, чтобы была фантазия, куда направить мозги. Тут вот умные унитазы придумали. Но что-то я размечтался. Скорее бы уже все закончилось. Мой куратор Шиджо... Вдохновенно показывал на двери, мимо которых мы шли. Тут у нас лаборатория для определения глубины связи физического и духовного тел, а тут проводят исследования, как плотность духовной материи влияет на силу духа. А здесь мы изучаем, как обретение дара влияет на состав клеточной мембраны. Я слушал его и думал, здесь другие исследовательские институты еще есть? Или Такео работал тут? и командировали его ко мне в школу отсюда. Как вообще Такео связан с ними? Но спрашивать не стал ни у Шиджу, ни у Такео. Просто в какой-то момент перебил своего куратора и спросил, «И в какую лабораторию мне?»